Глава пятая «Приехали! Станционное здание побольше других и подделаннее, видны огни, самовар, на платформе и за стеклянными дверями буфеты, жандармы, словом, все, что нужно. И вообразите себе, наш нигилист, который оказывал столько грубого сопротивления во всю дорогу, вдруг обнаружил намерение сделать движение, известный у них под именем Аллегро Удиратто. Он взял в руки свой маленький саквояжек и направился к двери, но дьякон заметил это и очень ловким манером загородил ему выход. В эту же самую минуту появился оберконт-доктор, начальник станции и жандарм. — Это ваша корзина? — спросил начальник. «Нет — Нет, — отвечал нигилист. — Как нет? — Нет. «Все равно, пожалуйте». «Не уйдешь, брат, не уйдешь», — говорил дьякон. Нигилиста и всех нас в качестве свидетелей попросили в комнату начальника станции и сюда же внесли корзину. «Какие здесь вещи?» — спросил строго начальник. «Не знаю», — отвечал нигилист. «Но с ним больше не церемонились. Корзинку мгновенно раскрыли» и увидали новенькое голубое дамское платье. А в это же самое мгновение в контору с отчаянным воплем ворвался еврей и закричал, что это его корзинка и что платье, которое в ней он везет одной знатной даме, а что корзину действительно поставил он, а не кто другой, в том он сослался на нигилиста тот подтвердил что они взошли вместе и еврей действительно внес корзинку и поставил ее на лавочку а сам лег под сиденье а билет спросили у еврея ну что билет отвечал он я не знал где брать билет Еврея велено придержать а от нигелиста потребовали удостоверение его личности он молча подал листок взглянув на который начальник станции резко переменил тон и попросил его в кабинет добавив при этом ваше превосходительство здесь ожидают а когда тот скрылся за дверью начальник станции приложил ладони рук рупором карту и отчетливо объявил нам это прокурор судебной палаты все ощутили полное удовольствие, и перенесли его в молчании. Только один военный вскрикнул, а все это наделал этот болтон дьяком. Ну-ка, где он? Куда он делся? Но все напрасно оглядывались. Куда он делся? Дьякова уже не было. Он исчез, как на нахалкиканец, даже и без свечки. Она, впрочем, была и не нужна, потому что На небе уже светало, и в городе звонили к рождественской заутренне.